День не задался. Нет, не так. Не задался не просто день, а целый месяц, если не сказать год. Год этот, чего душой кривить, выдался так себе. Бывали у лешего года и получше, и поинтереснее, и похлебнее. А тут полный провал. Экран включенного ноутбука подмигнул словно бы с издевкой, показал статистику, на которую смотреть совсем не хотелось. Хреновая статистика. И с каждым днем все хреновее. Новых подписчиков у канала все меньше, а старые куда-то разбегаются. Да не куда-то, а к конкурентам черт бы их всех побрал. Конкурентов своих Леша и знал по именам, точнее сказать, по никнеймам. Мало кто из Ютубовской братьи использовал свое настоящее имя. Леша подозревал, что вообще никто не использовал. Даже Илья Демидов наипервейший конкурент, наверняка в миру звался каким-нибудь Васей Пупкиным. И был не матером, сталкером-первопроходцем, а каким-нибудь никчёмным дрящом, которому просто повезло с голосом. Мужественному баритону Демидова Леший завидовал едва ли не сильнее, чем количество его подписчиков. Полтора ляма — это силище. Силище и, что немаловажно, реальные деньги. Когда-то у самого Лешего было под два ляма. Давно, почти полгода назад, еще до виртуальной войны, в которую его втянули. Нет, не так — Его выбрали в качестве жертвы, мальчика для битья. Тот день Леший запомнил очень хорошо, хотя сначала не придал ему особого значения. Негативные комменты под его роликами появлялись и раньше. Дебилов в интернете всегда хватало. Обидные комменты он стирал, а особо рьяных просто банил. Но в тот день под пост про старую заброшку с призраком, на которую Лешей возлагал особенные надежды, набежало как никогда много хейтеров и заброшка его — фуфло, и история про призрака, который на этой заброшке обитает, баян-баянище, и аппаратура у Лешего — отстой, а сам он замшелый и никому неинтересный хрен с убогими байками, от которых нормального человека с души воротит. Те комменты Леший старательно потер, оставил лишь несколько для подогрева конфликта и интереса. Как ютубер со стажем, он прекрасно понимал, что черный пиар — это тоже пиар, Но первый звоночек уже прозвенел. Сначала он был тонкий, как назойливый писк комара. Но с каждым новым постом делался все мощнее, все оглушительнее, пока не грянул гром, пока однажды статистика канала не просто испугала, а ужаснула. Народ побежал от лешего на каналы конкурентов и там начал рассказывать, какой леший отстойный. Сначала побежал народ, а следом рекламодатели. И вот это была уже реальная проблема, решать которую нужно было как можно быстрее, пока канал его и в самом деле не покрылся паутиной забвения. Леша отхлебнул давно остывший кофе, нашарил в завалах рабочего стола коробку с обветрившейся пиццей. Не глядя, сунул в рот большой кусок, но вкуса не почувствовал. А кофе так и вовсе поперхнулся. Если не везет, то не везет по всем фронтам. Вот и Алинка ушла, и уже две недели носа не кажет. А ведь когда-то бегала за ним собачонкой. Добивалась сначала в виртуале, а потом и в реале. Красивая ведь девка была, почти модель. Олеша еще и нос воротил, перебирал, игрался. Потому что таких Алинок у него тогда был вагон и маленькая тележка. Потому что тогда он был крутейшим блогером. Был. Вот ключевое слово. Был до да сплыл. А Алинка сплыла вместе с подписчиками и спонсорами, оставила Лешева один на один с реальностью и насмешливо подмигивающим экраном ноутбука. На канал Ильи Демидова он заглянул от безысходности и из мазохистских каких-то соображений. Зашел и взвыл, потому что Демидов посигнул на святое, сунулся в ту самую давно закрытую психушку, на которой Лешей когда-то сделал себе имя и аудиторию. Ему тогда и в самом деле несказанно повезло. В полуразрушенном здании на окраине провинциального ничем не примечательного городка удалось заснять нечто. Сказать по правде, Леший тогда чуть не обделался от страха. Но это не главное. Главное, что тот ужас, что он испытал в темных коридорах психушки, выплеснулся на экран и в душу его тогда еще немногочисленных подписчиков. Нечто, которое заглянуло темными провалами глазниц в камеру Лешева, не было человеком если только в прошлой, давно закончившейся жизни. А в жизни настоящей оно было призраком, неприкаянной душой замученного в застенках психушки пациента. Тот ролик произвел в сети настоящий фурор. Его комментировали, просмотрели миллион раз, постили и пытались разоблачить его создателя. Но все те разоблачения пошли лешему лишь на пользу. Призраком из психушки заинтересовались историки и фотоэксперты, Не самые маститые, но широко известные в узких кругах. Фотоэксперты в один голос сказали, что ролик не фейковый, а историки раскопали про психушку такое, что им с Лешим хватило еще на десяток роликов, уточняющих, разоблачающих, объясняющих необъяснимое. Они тогда даже нашли в архивах кандидата на роль призрака, сопоставили архивное фото с изображением того, кого заснял Леший и убедили всех в своей правоте. А потом придумали этому челу страшную историю с НКВДшными пытками, зверскими экспериментами и прочей дикой атрибутикой. И Пипл схавал. Пипл поверил каждому кадру, каждому сказанному слову. Пипл подхватил одуревшего от счастья лешего на руки и поволок на самый ютубовский Олимп. Кто ж знал, как больно будет падать с этого Олимпа? А Демидов на своем канале со своим харизматичным баритоном Бродил по той самой психушке, разоблачал и обличал выдумщика Лешего. И лайки под его видео множились, как снежный ком. А Леший мечтал лишь об одном — чтобы из-за вон того темного угла выступил его призрак. Выступил, вцепился Демидову в глотку и порвал на мелкие клочки прямо на глазах у многотысячной толпы наблюдателей. И пусть бы это было самое звездное видео Демидова. Леший бы пережил. Даже поставил бы лайк, как эпитафию на виртуальной могиле конкурента. Но призрак не появился. Демидов выжил, проведя целую ночь в заброшенной психушке, и тем самым вбил последний гвоздь в крышку гроба Лешева. Яростного взмаха руки хватило, чтобы со стола слетело все, что на нем стояло. В самый последний момент Леший успел подхватить ноутбук. «Отключить бы все это, всю эту мерзость. Вот прямо сейчас. Не успел». Громко тренькнуло уведомление о новом сообщении, и в углу экрана призывно замигал значок конвертика. Скорее всего, спам, но мало ли. Леший навел курсор на значок, кликнул мышкой. Это был не спам. Леший очень хотел, чтобы увиденное и прочитанное оказалось не то злым розыгрышем. Убедиться в этом ему предлагалось сразу. Достаточно было изучить указанные в письме реквизиты и проверить счет, который невидимый благодетель открыл на его имя. Реквизиты оказались настоящими. А счет? На счету лежали такие деньги, которых Леша не видел ни от одного из своих спонсоров. И эти деньги станут его, стоит лишь согласиться с предложением благодетеля. А предложение такое, что только дурак от него откажется. Леший никогда не был дураком. Возможно, однажды он побывал неудачником, но точно не дураком. И чутье на хороший материал он не растерял а материал, который ему предлагали осветить и опубликовать, был не просто хорошим, а шикарным. И финансовое сопровождение, без которого любой шикарный материал рискует остаться лишь нереализованной задумкой, Лешему обещали такое, что хоть на Луну лети, снимай там замаскированные под кратеры базы инопланетян. И это помимо той суммы, что уже лежало на счету у Лешева. «Вы принимаете наше предложение?» вежливо поинтересовался невидимый собеседник и Леший, не раздумывая ни секунды, написал «Разумеется». Еще около часа они вели сугубо деловую переписку, согласовывали детали и нюансы, а когда все самые важные вопросы были решены, Леший включил видеокамеру. «Други мои!» Он говорил громко и уверенно, почти таким же бархатным баритоном, как и ненавистный Демидов. «Други мои! Я начинаю невероятный по масштабам проект. Это будет нечто!» Это будет реально. Это изменит ваше представление о жизни и смерти. Это превратит вас из лузеров в настоящих выживальщиков. Вам лишь нужно последовать за мной». Наверное, получилось убедительно. Или просто Фортуна снова вспомнила, что он ее баловень, потому что лайки под этим коротеньким видео посыпались словно из рога изобилия. «Вот так-то!» Рявкнул Леший и врезал кулаком по столу с такой силой, что вздрогнул не только ноутбук, но и, кажется, вся Вселенная.